Богословский переулок Назван по церкви святого Иоанна Богослова в Бронной Слободе. Номер 4 известна с 1625 года, каменная 1652-1657 годы, колокольня середины XVIII века. Связывает бульвар с улицей Большая Бронная и с Передоневским переулком. Четная сторона переулка не имеет сплошной застройки, Большая часть нечетной застроена в 1982 году, за исключением дома номер 3. 1914 год архитектор Умнов перестроен в 1954 году.